То есть я так полагал лет десять назад, когда еще не занимался такими вот господами, и давно с иллюзиями расстался. Непрактичность свойственно творческим людям, да и тот далеко не всем, сказал Бестужев, а инженеру практики. Большие реалисты, цифры, формулы, математика, физика. Это, надо полагать, практичность и вырабатывает. Да, пожалуй. Ну что ж. Дела, с какой стороны, не смотри, идут прекрасно. Для компании ему достаточно будет одного Иван Карловича, Квартира, как теперь окончательно ясно, никем не раскрыта. Часиков в девять утра, я за ним приеду, вы, пожалуй, что тоже. Остальные будут ждать на вокзале. Каких бы то ни было препятствий и препон, попросту нет. В его голосе звучало удовлетворение, пожалуй, даже триумф. Что же, Алексей Воинович, похоже, удачно все исполнили. Похоже на то, сказал Бестужев, похоже на то». По лестнице дома, где он снимал квартиру, Бестужев поднимался уже совершенно трезвым, веселым, благодушным, мурлыкая под нос очередной жестокий романс, две гитары, зазвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев «Старый друг мой, ты ли, как тебя мне не узнать? На тебе лежит печать буйного похмелья, горького веселья». Он повернул ключ в замке, вошел в прихожую, почти в совершеннейшей темноте достал спички и зажег газ, Повернул регулятор, чтобы синеватый огонек стал высоким и горел ровно, и понял, что в квартире что-то не так. Словами не объяснить, но что-то не так или кто-то, не чувствами, а чутьем угадывалось постороннее присутствие. Тем чутьем, что у людей его профессия обязана быть. Он ухватился за Браунинг и собирался развернуться так, чтобы оказаться спиной к входной двери. Удар обрушился на его голову раньше, и сознание погасло. Глава двенадцатая. На прекрасном голубом Дунае. Острый резкий запах на шатыря ворвался в ноздри, ударил под череп, Бестужев зачихал, зафыркал, замотал головой, отшатнувшись от упиравшегося в нос стеклянного пузырька, затылок легонько стукнулся обо что-то мягкое, стеганное. «Изволит прийти в себя», — прокомментировал кто-то насмешливо. «Живее, месье». «В самом деле». Поддержал другой голос. Стукнули совсем легонечко. Стыдно залеживаться. Попробовав пошевелиться, тужев почувствовал, что у него онемели руки, но тут же убедился, слава богу, что ошибся. Его просто крепко держали за плечи и кисти рук, сидевшие по обе стороны. Стояла почти совершенная темнота, по бокам смутно маячили силуэты, а перед ним возвышалась словно бы стена над гребнем, которой приплясывали колышущиеся пятна света. Бестужев попробовал пошевелить руками, но их стиснули еще сильнее. Он уже пришел в себя настолько, чтобы попытаться сообразить, где находится тесное помещение, тряска, специфический запах, огни, равномерное урчание некоего механизма. Он просто-напросто сидел в автомобиле с поднятым верхом, и, судя по окружающему, прошло не так уж много времени с тех пор, как его ударили по голове в собственной квартире. Рассвет еще не наступил, хотя близился. Его конвоиров мотало и трясло на сиденье, а вместе с ними и Бестужева. Судя по всему, авто неслось со значительной скоростью, не менее верст 50 в час. Глаза понемногу привыкли к темноте, и Бестужев разглядел справа сплошную стену деревьев, а слева тянулось нечто, напоминавшее чищобу, каких в окрестностях Вены немало до сих пор. Насколько можно судить по первым впечатлениям, автомобиль несся где-то в лесу. Впереди перед глазами была, разумеется, не стена, а сиденье, над которым возвышались головы двух человек. Один из них повернулся назад и полным иронией и тоном осведомился. — Не подскажете ли, молодчик, с каких это пор племянники английских лордов носят имя Краузы и расхаживают с российскими паспортами? Мне всегда казалось, что их должны звать как-то иначе, да и подданство у них должно быть британское. Бестужев моментально узнал голос Гровошоля. Страха не было. Даже если не принимать в расчет войну, он попадал в переделки и почище. Некогда было бояться, он думал о другом. Это неправильно. Такого просто не могло быть. Он руку мог дать на отсечение, да что там руку, голову, что вплоть до сегодняшнего утра он, возвращаясь к себе на квартиру, не обнаруживал никакой слежки, вообще никакой, чьей бы то ни было. Даже если допустить абсурднейшую мысль, что Гравошоль действует в трогательном единении с графом Тарловски, Это не разрешит загадки. Австрийцы тоже до сих пор не обнаружили его убежище. О нем знали только свои. Те, с кем он сюда прибыл, невозможно подозревать, кого бы то ни было из них в сообществе с французскими анархистами,